Все похищенное было найдено, но, к сожалению, не все в сохраненном виде. Так, например, огромные серебряные блюда были разрублены на части, очевидно, для того, чтобы их легче было скрыть. Предположения мои относительно того, как была произведена кража, вполне подтвердились. По признанию обвиняемых, дело происходило следующим образом: Два брата Вильнеса пробрались ночью в сад и, подойдя к стеклянной веранде, были нагружены ценной поклажей, переданной им дядюшкой их управляющим Мейером, который ключами графа, взятыми из письменного стола, открыл несгораемый шкаф и извлек из него все ценности. Братья в несколько приемов перенесли похищенное от веранды к озеру Нагрузили лодку, переплыли на противоположный берег озера и взвалили все добро на поджидавшую их под воду. Один из них повез добычу, другой вернулся и отнес ключ от цепи, на которой была лодка, поджидавшему его дядюшке. Довольно своеобразную психологию проявил граф по отношению к Мейеру. Он принялся усиленно хлопотать за него, всячески пытаясь смягчить его участь. Сам Мейер не обнаружил особого раскаяния и отзывался о графе с ненавистью и раздражением. Как тут не сказать после этого, что благодарность людская звук пустой.